69. "Кэролайн, а зачем вы приехали домой к отцу?" спросила Джеймисон. Дело было на следующий день, и они с Деккером находились в женской больничной палате, где та лежала на кровати, все еще слабая и бледная. Возле нее на стуле тихо сидела Лисс Соверн, сочувственно поглядывая на подругу. Каролайн подняла мутный взгляд на Джеймисон и Деккера, которые нависли над ней. Что? Почему вы оказались в доме отца? Каролайна опять прикрыла глаза и задремала. Давайте выйдем, предложила Соверну. Ей нужно отдохнуть. По-моему, у нее более сильное сотрясение, чем изначально считали. В коридоре Деккер посмотрел на нее. Хью Доусон сказал нам, что вы с Карлайн давно стали добрыми подругами, типа почти как сёстрами. Саверну улыбнулась. Для сестры я, наверное, старовата, хотя да, мы и вправду крепко подружились. Лицо её помрачнело. Когда я услышала, что произошло, то просто не могла в это поверить. Медсестра сказала мне, что ей дали какие-то лекарства, чтобы помочь как следует отдохнуть.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 Шейн бросился к кровати и посмотрел на Кэрлайн. "Эй, ей э, э, точно ничего не грозит?" "Да", кивнула Соверну. "У нее сотрясение, и ей просто нужно отдохнуть". Он попятился от кровати, поскольку Кэрлайн заворочилась и еле слышно произнесла: "Почему мой папа покончил с собой?" Деккер бросил взгляд на Джеймисон, после чего спросил у Шейна.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 Чёрт, я всегда думала, что она вполне могла бы остаться здесь и выйти замуж за Джо или Шейна. но этого так и не случилось. Если хотите узнать моё скромное мнение, то, по-моему, её здорово подкосило то, как её отец обращался с её братом у неё на глазах. То, как он обзывал своего собственного сына прямо на людях, как насмехался над ним. Это было всё равно, что смотреть какой-нибудь сериал из 60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 Она ответила, что ничего подобного. "Ну что ж", вздохнула Софья. "По-моему, в этом она была права".